Рыбе становится больно, и она его выхаркивает. В предыдущем случае проглатывание прошло без всяких последствий для поглотителя. Здесь же герой отрезает у рыбы печень и съедает ее. Трудно сказать, есть ли это отголосок некогда производившегося съедания кусочка животного при обряде или нет. Во всяком случае, этот мотив очень распространен, это съедание производится под различными предлогами.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 В это время мимо проплыла акула и проглотила его, не причинив ему вреда. Акула приплыла на север. Мудук почувствовал тепло и сказал себе: "Теперь мы в тёплых водах". Когда акула опять нырнула в более глубокую воду, Мутука чутьё холода и понял, что они ушли в глубину. Наконец акула поплыла в байгу, и при отливе её выкинуло на берег. Мудук почувствовал, что прямые солнечные лучи падают на рыбу и понял, что он на суше. Тогда он взял острую раковину, которую он носил за ухом, и стал прорубать тело акулы, пока он не сделал достаточно отверстие. Вылезая из своей тюрьмы, он заметил, что у него выпали все волосы. В этом случае обращает на себя особое внимание потеря волос. Это тоже очень распространённая черта этих мифов. Для Афрабиниуса дело ясно. Потеря волос означает, что утреннее солнце не имеет лучей.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 Мы здесь видим, что в брюхе Поглотителя героя встречает у мершах, распростёртые в чудовище мертвецы и трупы, наличие костей и прочие атрибуты смерти внутри Поглотителя или в хижине смерти. Эта картина знакома нам, эта картина знакома нам из характеристики обряда. Не хватает только, чтобы герой их оживил. Мы имели бы типичную картину временной смерти.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 Вместе и с тем это народ храбрый и воинственный. Именно на этой стадии появляются меч и конь. Феодальный строй в дальнейшем одевает змееборца в рыцарские доспехи. С изменением формы борьбы у кобилов изменён и характер змея. Он принял земледельческий характер. Змею ежегодно приносят в жертву девушку. Случай рассмотренный нами далее. У них же фигурируют рис и мясо.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 Аналогичен и тот миф о Ясоне, который, судя по иконографическим памятникам, рассказывал о том, как Ясон в Колхиде, чтобы добыть золотое руно, бросился в пасть змея-стража и таким образом убил его. Эта версия известна по изображению на аттической вазе. Очень ясную картину борьбы внутри змея даёт Гесиада. Огромный, как гора Тигр, замечает человек из засудки пути, глотает его за полсуток пути. Туисти вдыхает его в себя, как ранее приведённый американский волк. Гиссер. Чудодейственно проникает в пасть тигра и проникши туда, располагается так: двумя своими ногами он упирается в два нижних клыка тигра, головой своей касается нёба, а локтями челистей. Его спутник и товарищ говорит о нём: "Мы его милостивого хана проглотил огромный, как гора, чёрно-пёстрый тигр".